Глава 43. О снах. Воронам снятся сны? Людям снятся. Мне тоже. Мне нравится видеть сны, но иногда они сбивают меня с толку, потому что я начинаю путаться. Внезапно я не могу понять, случилось ли то, что я помню во сне или в реальности. Например, я отчётливо помню, как однажды выпустил медведей из циркового фургона. Это был такой огромный медведь с коричневой шкурой и толстыми лапами. Он всё рычал, не переставая, у себя за решёткой. Цирковой фургон стоял в каком-то очень тёмном месте, не на ярмарке, скорее в большом амбаре. Стало очень жалко сидящего в заперти медведя. Ничего приятного в том, чтобы сидеть в заперти, когда вокруг темно, если бы только по другую сторону решётки был кто-то, кого можно погладить потом я нашёл, как его отпереть. Кажется, он был рад, хотя и толкнул меня, когда выходил. Да, он толкнул меня так, что я упал. Как тот саблеглотатель, на спину. Бумс! Едва ли он сделал это специально. Просто хотел потрогать меня. Видимо, я был ещё маленьким, потому что медведь казался огромным, когда встал передо мной на задние лапы. А потом всё словно во мраке. Дальше никаких воспоминаний. Как бы я ни пытался вспомнить, но у меня есть ощущение, что кто-то кричал. Мне всё равно, может, это мама. Я спросил Мирка, не помнит ли он. Он сказал мне, наверное, приснилось. Да, просто приснилось. Мне часто снятся животные, так почему бы и не медведь? На днях мне снилось, что я бабочка, в другой раз я был пчелой. Больше всего мне бы хотелось стать шмелём.